После того случая всех предупредили, что трусость карается на месте. Это было уроком всему нашему отряду, потому что, если говорить правду, все тогда струсили, а не один этот боец». Маруся вздохнула. Лицо ее раскраснелось не то от жара костра, не то от смущения. Она махнула рукой, как бы желая сказать, «Вытащили меня на разговор, так уж слушайте все». Глядя поверх голосов собравшихся, она продолжала. Расскажу я о другом времени, о совершенно другом деле. Отряд уже был очень большой. Мы двигались в Злынковские леса. Раньше я знала про эти места, только что там есть спичечная фабрика. Теперь мы тут воевали. Я была медсестрой. 20 мая пришли мы в Злынковские леса. Тепло Землянки строить не стали потому, что распустилась листва. Есть где прятаться. А завтра, может быть, опять в путь. 20 мая 42 -го года очень тяжелая для меня дата. Родила сына. Скажу вам, девушки, про любовь. Болицкий Григорий Васильевич стал моим мужем. Я перед вами раскрываться не буду, он меня завлекал или я его Разве в этом дело? Я хочу сказать про любовь и жизнь, что в партизанском отряде и то, и другое есть. И даже узнаешь счастье и красоту. Я сказала, что день, когда я родила сына, был для меня тяжелым. Это я говорю про физическую тяжесть. Когда надо было рожать, в тот день я сделала переход в 20 километров и ни перед кем не плакалась» а в дни перед самыми родами выполняла все требования командиров. Меня жалели, но понимали также и мою гордость, поэтому давали задания. Конечно, некоторые товарищи все-таки незаметно делали часть моей работы. Федоров предлагал забрать меня в штабную землянку, чтобы окружить вниманием, а Григорий Васильевич был против, он требовал, Я ей муж, где буду я, там и она. Вы знаете, как я его за это любила. Зато потом, какая была радость. Это было событие для всех людей отряда. Я вас не агитирую, девушки, чтобы обязательно рожать в партизанских условиях, но бороться мужественно за свои права, за то, чтобы чувствовать счастье жизни, я вам советую. За то, чтобы жизнь была полная, настоящая и красивая. Сколько давала эта молодая жизнь, этот ребенок, партизанам, моим товарищам в суровых лесных условиях? И какое внимание я имела! Нежность женщин и мужчин, даже самых строгих и сердитых. Они подходили часто, играли с мальчиком, подкидывали его, говорили ему ласковые слова... Тетешкались целыми часами. Алексей Федорович был кумом. Повариха Мария Андреевна кумой. Покумились. Но все-таки командование решило, что я должна вылететь в тыл, в Москву. В августе начались сильные бои. Нас окружили. Три ночи подряд я выезжала с мальчиком на аэродром. Три ночи Григорий Васильевич меня провожал. Но в эти ночи Немцы окружали площадку, наши самолеты не могли приземлиться. Пришлось отказаться от вылета в тыл, только бы выйти из окружения. Сыну было три месяца. Наш командир говорил «Береги его, ты понимаешь, какой это хлопец будет, три месяца, а он уже смеется». Мы стали выходить из окружения, раненых тащили на руках. Я несла санитарную сумку Винтовку и сына. А кормить сына нечем. Грудь пустая. У нас в те дни С питанием очень плохо было. Съели уже и неприкосновенный запас. Григорий Васильевич Заскочил в одно село. Достал творогу масло. Поела, и у меня появилось молоко. Накормила голодного сына. Он кричал, а кругом Немцы. Все дрожат, боятся, что немцы услышат. Тут даешь ему грудь, только бы молчал. Утром Григорий Васильевич встает. Как спокойно сын в эту ночь спал. Да, говорю, очень спокойно. Посмотрела, какой он бледный. Стала слушать, а он не живой. Животик у него вздулся. Я крик подняла, но не так я плакала, как Григорий Васильевич. Был большой дуб, старый. Григорий Васильевич взял лопату и под этим дубом вырыл могилку. Мы нашего мальчика похоронили, обложили могилку зелеными листьями. Мне казалось, что не смогу идти дальше, расстаться с этим местом.